Глава 3. Выбор места. Снег ещё не сошёл, поэтому копать могилу было тяжело, даже несмотря на боевую форму. В идеале требовалось сначала отогреть землю, однако магии огня я не владел, а разводить костёр слишком долго приходилось страдать. Трупа нужно было избавиться как можно быстрее. Хотя не совсем понятно, почему я решил прикопать её в лесу, а не просто спрятал на время в сумке. Или я на миссии, и сейчас самый удачный момент, пожалуй, хватит. Достаточно глубоко. Я подпрыгнул, вылез из ямы и подошёл к телу, прикрытому тканью, и я знал, кого там увижу. Отбросив покрывало в сторону, я проснулся. Забавный кошмар. Солнце светило через щель в шторах, и, вероятно, оно и послужило причиной моего пробуждения. Повернув голову, я обнаружил рядом спящую Еву. Разговор вчера выдался не самый лёгкий, но в итоге закончился примирением. Если отбросить в сторону первые эмоции, то становление жрицей не означает вхождение в гарем. Собственно, девушка даже не видела Каина во плоти и, похоже, считала его призванным мной богом, и по большому счёту просто получила предложение, от которого нельзя отказаться, особенно когда твоя богиня возвращает филактерию и начинает вдруг рассказывать про свободу воли. Да и выгоды от такого трансфера должны быть весьма велики. Как минимум, теперь шансы Евы дожить до старости существенно возрастают, конечно, если она не будет и дальше сама искать неприятности. В общем, полезно иногда подумать, выслушать другую сторону и разобраться в ситуации. Так что вряд ли недавний сон может стать явью, просто выверты разума. Однако не сказать, чтобы подобные сюрпризы со стороны главы Пантеона мне нравились. Ева ещё спала, и я тоже не стал торопиться вставать, задумавшись о том, что будет дальше. Пожалуй, если говорить о личном фронте, то мне не позавидуешь. Вот только к подобному состоянию мне не привыкать, и на фоне рисков миссий и перспектив разборок с девушками выглядит вознёй в песочнице. И в самом худшем случае одна из них попытается перерезать мне ночью горло совочком. Пф. Шутки шутками, но возродив бога на основе своей зарождающейся души, гарантированного воскрешения я тоже лишился. И теперь придётся полагаться на Кассандру и бэкап. Причём с умией Юлия создать ещё одну душу неизвестно. Интуиция подсказывает, что тут могут возникнуть определённые проблемы. Кстати, пакет молитвенных СМС обновился, так что можно прояснить несколько интересующих меня моментов. Василий, доброе утро. Надеюсь, ты не подглядывал. Каин, ты о Еве? Не беспокойся, я передумал. Можешь оставить её себе. Мне больше нравятся темнокожие. Василий Речь о гоблинщиках, как понимаю, не слишком ли быстро у тебя изменились вкусы? Наверное, новость хорошая, а вот сигнал тревожный. Я изначально подозревал, что личность Великого И способна воздействовать на моего клона, но надеялся, этот процесс затянется на многие годы и вообще не зайдет слишком далеко, иначе наши пути разойдутся. Кайен, не беспокойся, я сознаю риски и держу ситуацию под контролем. В Великого И я не превращусь. Кстати, чтобы ты был в курсе, Эша теперь тоже жрица. Василий, её вольный игрок, Каин. Нет, и не рекомендую повышать её статус. В качестве героя ей будет безопаснее. Кстати, учти, я тут пока действую под твоим ликом. Сам понимаешь, иначе было бы слишком сложно доказывать всем, кто я такой. Надеюсь, ты не ревнуешь? Запятнанная оговорка, намёк на дополнительную возможность навыка освобождения. Я могу не просто давать игрокам новые статусы, но и просто повышать их из тех же героев или даже юнитов. Возможно, эту теорию стоит проверить самостоятельно. Василий, скорее беспокоюсь о нашем имуществе. Ты не можешь перекинуть вещи ко мне? Проблема заключалась в том, что львиная доля моих запасов оставалась возле алтаря, включая карту подземелья. На тот момент вполне оправданная идея, но пытаясь сохранить самое ценное, сейчас я остался без многих полезных инструментов. Кайн, не беспокойся, я не собираюсь тебя грабить. Свои вещи, кроме алтаря, сможешь забрать в личной комнате. Чуть позже, у меня тут дела. Еще один ответ на невысказанный прямо вопрос. Похоже, у Кая на полный доступ к моей личной комнате. Не слишком приятно, но тут я либо доверяю самому себе, либо нет. В первом случае доступ не имеет значения, а во втором нужно отказываться от статуса аватара. И то не факт, что это поможет. Да и время не самое подходящее. Вряд ли президент встреча с которым у меня сегодня обрадуется подобному решению. Василий, как наша семья? Каин. Они в порядке, не беспокойся. Кстати, поздравляю, скоро ты станешь папой. И я тоже, впрочем. Василий. Спасибо за новость. Мальчик или девочка? Вопрос слегка странный с учётом сроков, да и мой собеседник не рентгеновский аппарат, но я был уверен, что ответ он знает, и не прогадал. Каин. Это же гоблины, они редко рожают кого-то одного, иначе давно бы вымерли. Так что жди близнецов. Василий. Хм. Нет, в принципе, именно на это я и рассчитывал, однако попыток было не так уж много. Карту фертильности Е ранга, значительно повышающую шансы обзавестись потомством, я не покупал. Впрочем, у гоблинов с этим обестово отлично. Тем не менее, эта история всё больше напоминала мне Санта-Барбару. Ни к чему хорошему такое не приведёт, да и второй папа в семье явно лишний. Впрочем, если Эшу я мог легко уступить, то от дитятка казаться не готов. Уже проснулся? Я повернул голову. Да, недавно. Ева села, скинув одеяло и потянулась, позволяя разглядеть себя во всей красе: крупные груди, гладкая кожа, рыжие волосы и насмешливая улыбка провокаторша. Хорошо понимая, какой реакции от меня ждут, я потянулся к ней. Разговоры позже, проблемы нужно решать по мере их поступления. Служебная машина забрала меня прямо из дома через 2 часа. И сев на заднее сиденье, я нашел там архаичную бумажную папку с надписью «секретно». Такие применяют, когда не хотят доверять информацию электронным носителям. Ведь в теории все, что подключено к сети, можно взломать. Но она, да оно кому-то или нет, совершенно не играет роли. Внутри, как не трудно догадаться, находились материалы, связанные с предстоящей встречей. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, пробормотал я, и населённых пунктов тоже. Впрочем, в вопросе выбора места для храма это особого значения не имело. Наиболее населённой являлась европейская часть России, и выбор по большому счёту стоял между Москвой и Санкт-Петербургом, причём чисто формальный. И отдел и гильдия находились в столице, так что если я хочу держать ситуацию под контролем, то основывать храм за 6 сотен километров нет никакого смысла. Даже на вертолёте путь в одну сторону займёт часа 2. Разве что я захочу сослать туда Еву, но девушка уже на практике доказала, что с ней подобного рода фокусы не работают. Среди прочего, тут нашлось описание храмов других богов, которые лишь со вчерашнего дня широко открыли двери и начали набирать последователей, вероятно, желая закрепиться в выбранном регионе, пока их главный конкурент не имеет своей резиденции в нашем мире. Если так, то отпущенный на исправление месяц выглядит довольно щедро. Угу, я перелистнул страницу. Тот факт, что выходы из доменов не совпадают с месторасположением храмов, вполне естественен. Полагаю, личные локации богов, связанные с религиозным наследием, предки любили селить их в труднодоступных местах, на вершинах гор, в небесах или в подводных глубинах, и система при их создании во многом ориентировалась на общественное мнение о ассимилируемом мире. Вот и получается, что домен Герры привязан к Олимпу, тогда как главный храм располагается в Париже, а не где-нибудь в Афинах. Судя по заметкам, это может объясняться сразу несколькими причинами, начиная с военно-политических и заканчивая происхождением человеческой половины богини. Правда, здесь приходилось ориентироваться на слухи. Боги крайне неохотно делились своим прошлым с последователями, даже если его помнили. Думаю, через пару сотен лет попытка напомнить им о смертных корнях станет ересью, а боги превратятся в бессмертных диктаторов, стоящих над человеческими законами. Одна надежда, что на интеллекте они очки экономить не будут и не начнут слишком часто вмешиваться в дела смертных. Ну, довернёмся да к нашим баранам. Храм скандинавского отца богов размещался в Стокгольме, занимая одно из местных правительственных зданий. Выбор вполне понятен. Город являлся столицей Швеции, здесь располагался знаменитый арбитраж, а сам храм был достаточно далеко, чтобы не грызться с союзницей. Иначе говоря, Гера заявила претензии на южную Европу, а Один на северную, и вполне вероятно и на европейскую часть России. Не в плане территории, конечно, речь о сферах влияния. На восточную часть, если следовать подобной логике, претендовать должен Гуань Юй. Однако так оно не работает, и здесь у них назревал конфликт интересов. Его храм был в Пекине, втором по размеру городу Китая и его столице. С недвижимостью там сложно, но сотрудничество Цин Луна с правительством позволило быстро решить проблему. За 3 недели китайцы не только расчистили площадку, но и возвели новый храм с нуля, и надо признать, зрелище впечатляло. Сэт закрепился в Каире, столице Египта и крупнейшем городе Африки. Не самым богатым, правда, но вряд ли богов смущали подобные мелочи. Несколько чудес, и уже сейчас к новоявленной святыне устремились тысячи паломников. Уверен, вскоре этот ручеёк превратится в полноводную реку. Шива устроился в Дели, где Брахман подмял под себя один из крупнейших храмов, и тут тоже с вербовкой никаких проблем не предвиделось. Впору пожалеть, что мы не подождали с его воскрешением подольше. Впрочем, это всё борьба за второе и третье места. Для того, чтобы поднять алтарь до девятого уровня, им потребуется сотни, если не тысячи лет, даже в условиях густонаселённого мира. Храм Келя находился на окраине Нью-Йорка. Неплохое здание, но главным преимуществом была возможность расширения и обширные прилегающие территории. Уверен, там тоже всё будет отлично. Сотрудничество с правительством США давало бывшему бандиту немалые бонусы. Впрочем, кто в своём уме прикнёт столь уважаемого человека к прошлым? По официальной версии биография Била Ничегона была кристально чиста. Ну а Инти выбрал Сан-Паулу, крупнейший город не только Бразилии, но и континента в целом. Правда, сотрудничал он не только с местными властями, но и с Британией. Именно оттуда была родом Лиза. Забавно. Если внимательно посмотреть на карту мира, то можно увидеть, как боги поделили между собой землю. Впрочем, с появлением единого пантеона гипотетическое соглашение во многом утратило смысл. Вряд ли Каин будет терпеть подобного рода фокусы. В будущем храмов станет много больше, и они перемешаются между собой, становясь опорными точками системы планетарной обороны. И тут не слишком важны конкретные координаты храма. Василий Ты меня слышишь? Я получил достаточно интересную информацию, и у меня появилось несколько дополнительных вопросов. В былые времена визит в Кремль стал бы для меня событием, однако чем дальше, тем меньше впечатляли подобные вещи. По большому счёту, положение аватара Верховного Бога даже выше, чем у хозяина кабинета, и президент не был дураком и в достаточной мере осознавал ситуацию, чтобы не требовалось об этом напоминать. По крайней мере, пока мне не дадут к этому веского повода. Господин президент, я первым протянул ладонь. Президент был в окружении свиты, причём по левую руку стоял подполковник Ильин, похоже, сюда он прибыл заранее. Владимир, крепкое, чётко выверенное рукопожатие. Мы же договорились называть друг друга по имени. Прошу извинить, улыбнулся я. Последние недели выдались сложными. Затем мы прошли к столу, приготовленному для переговоров, и мне представили остальных участников встречи. Хотя большинство присутствующих я знал и без того, кого-то по выпускам новостей, а некоторых даже лечил в бытность своим целителем, область, в которой еще долго будет дефицит специалистов. Меня, впрочем, тоже знали. За последние полгода я стал одним из самых известных игроков нашего мира, своего рода суперзвезда. Итак. Мы собрались здесь, чтобы обсудить ряд вопросов, начал президент и выразительно посмотрел на остальных, приглашая начинать. Прежде всего, нужно определиться с последствиями появления нового бога, взял слово Морозов, министр иностранных дел новый. Его предшественник погиб при взрыве самолёта. Василий Владимирович, насколько вы можете гарантировать его лояльность? Каин, не самый лучший вопрос. Сюрпризом комментарий божества для меня не стал, так что я даже не вздрогнул. После недавнего разговора не трудно было предположить, что он захочет проследить за ситуацией лично. Мне же проще. Лояльность. Я открыл бутылку и сделал глоток. Мне кажется, вы несколько неправильно оцениваете ситуацию. До недавнего времени боги почти не вмешивались в дела нашего мира, но лишь потому, что опасались удара внешних врагов. Сейчас осада снята, А значит, они могут покидать свои домены и почти свободно разгуливать по земле. Каин, на самом деле, не совсем свободно, но им об этом знать не стоит. Тогда мы можем надеяться увидеть самого Каина. Каин, нет, сейчас это будет лишним. В будущем возможно, но пока я его голос. Вопрос храма не того масштаба, чтобы требовать личного участия Верховного божества. Сейчас сложные времена. Внешние боги пали, но Изур смог сбежать, и никто не знает, как скоро придут новые враги. Возможно, Каин появится на открытии первого храма. Пути богов неисповедимы, как говорят мои коллеги. Хорошо. Тогда на что мы можем рассчитывать? Как минимум, на защиту суверенитета и равные права с другими странами. Прошу простить, а как насчёт рисков? Вмешался Кузнецов, министр обороны. Я слышал, что в мире гоблинов именно храм стал главной целью вторжения, и жители были обращены в нежить. Это может повториться. Каин, какой осторожный. Объяснишь ему, где он не прав, без дополнительных подсказок. В случае массированного вторжения. Пожал я плечами. В обычной ситуации храм напротив даёт защиту прилегающих территорий. Скажем, ракеты с ядерными боеголовками, даже если лететь от до города, то просто не взорвутся. Прорывы твари в непосредственной близости невозможны. Доступ граждан к посвящению Кайну и обретению системного статуса покровительства, помощь в критической ситуации и так далее и тому подобное. Полагаю, весь этот диалог был просчитан, поэтому глупые вопросы задавал не сам президент, а его подчинённые. На них же в случае проблем можно будет и переложить вину. Какова зона покрытия? Возможно, стоит подобрать здание поближе к Кремлю? Каин Скажи, что сотня километров. Слово Бога нерушимо, а значит, уходить от ответов и играть словами они учатся очень быстро, в том числе через жрецов, которые подобными ограничениями не скованы. Стоит учесть на будущее. Радиус 100 км. Озвучил я примерные цифры, не знаю уж, насколько верны. Надеюсь, вы понимаете, что размещение пусковых шахт на этой территории также будет неразумным. Конечно, мы же не дикари какие-нибудь, кивнул Кузнецов. Кто же будет размещать наступательное оружие в пределах столицы? Однако непробиваемый щит тоже неплохо. Каин, интересно, от кого он собирается защищаться? Эпоха глобальных войн ушла в прошлое, перевёл я очередной комментарий. Мы, человечество, у нас будет достаточно внешних врагов. Эпоха шантажа прошла. Если кто-то захочет выпустить ракеты по соседям, то боги их перехватят, а потом расправятся с предателем. Ядерное оружие пригодится нам против настоящих врагов, тех, для кого все мы лишь опыт, ресурсы и ценные трофеи. Каин, хорошо сказано. Тогда, возможно, и границы тоже уйдут в прошлое. Глобализация неизбежна. Однако, как именно будут развиваться события, сказать сложно. Вполне вероятно, страны останутся, изменится лишь правила игры. И чем раньше вы это осознаете и адаптируетесь к новой реальности, тем лучше. Что насчёт традиционных религий? спросил Соколов, министр внутренних дел. Представители конфессий уже выражали свою обеспокоенность. Патриарх Алексей III говорил, что в обществе зреет недовольство игроками и их покровителями. Каин зреет. Мы не собираемся их трогать, если они не дадут нам повод. Со временем старые религии без того зачахнут. Земля не первый мир, вошедший в систему, однако нынешним служителям на их век хватит. Новые боги не ищут конфликта и не собираются подавлять старые конфессии. Однако на нападки тоже будут реагировать соразмерно в наших общих интересах, чтобы подобного не случилось. Думаю, патриарх будет рад услышать новости. Не возражаете, если мы передадим ему ваше слово? Каин, ты знаешь нашу позицию. Хорошая возможность донести её и до остальных. Передайте, что это официальная позиция восьмёрки. Системные боги не будут препятствовать людям оставаться последователями традиционных религий. В конце концов, это часть культуры нашего мира. Никто не запретит игроку поставить свечку в церкви, посещать мечеть, синагогу или буддийскую ступу. Я даже прошу распространить эту информацию, чтобы избежать дурных слухов и ложных толкований. Всё, что мы хотим взамен ответное понимание. Хорошо, кивнул президент. Наша страна поддерживает свободу вероисповедания. С сегодняшнего дня церковь Каина официально зарегистрирована и признана Российской Федерацией. С вами в качестве её основателя и главы. Благодарю, Владимир. Один из секретарей положил передо мной на стол внушительную папку с документами, причём даже именно на церковь, а не культ, хотя заявку я подписал ещё месяца полтора назад. Тогда на фоне подготовки финальной миссии это казалось чем-то незначительным, однако теперь появление юридического статуса станет приятным бонусом. Правда, теперь это уже не только моё детище. Тогда рас на этом всё. Давайте вернёмся к выбору места. Подполковник Ильин встал и вышел к экрану, на котором появились слайды. На первом была изображена схема Москвы с рядом точек. В принципе, просто глядя на неё, я мог предположить, что именно мне предложат, никакой интриги. Итак, я начну, если никто не возражает. Наши аналитики подготовили варианты по всей стране, вплоть до секретного храма в тайге, но, как понимаю, обойдёмся без подобного рода экзотики и пока ограничимся столицей. Да, так будет лучше, кивнул президент. Тогда первое Кремль. Выделить часть помещений под подобный объект вполне реально. Плюсы: отличная охрана, коммуникации, ограниченный доступ. Минусы: примерно в этом же, случайным людям сюда не попасть. Не вариант, сразу обозначил я. Охрана это хорошо, но нужен относительно свободный доступ к храму для паломников. Также требуется инфраструктура, возможность для расширения и помещения под разнообразные нужды. Чисто теоретически я мог стать посреди супермаркета, сложить камни горкой и объявить это место храмом, но это не та идея, которую стоит воплощать на практике. Тогда идем дальше. Один из точек приблизилась, а затем слайд сменился, продемонстрировав звезду, или, точнее, здание под нее стилизованное. Кубинка, новый музей вооруженных сил России. Имиджевый проект, который закончили только в прошлом году, принадлежит Министерству обороны, однако существует возможность передать его в собственность Новой конфессии. <как> Кашлянул Кузнецов, как раз министр обороны. Мы уже сообщили о торжественном открытии. Большинство экспонатов перевезли на новое место, старый музей закрыт. Но если надо, значит надо, при необходимости перетащим всё обратно. Спасибо, кивнул президент. Понимаю, насколько это будет не просто, однако мы ценим вашу готовность поступиться интересами ведомства ради общих целей. Как видите, здание крупное, места под застройку полно. Продолжил Ильин. С коммуникациями хуже, но все решаемо. Минус далековато от Москвы, шестьдесят километров от Кремля. Впрочем, возвученный недавно радиус мы укладываемся. Рядом есть православный храм, что может как спровоцировать конфликт, так и послужить сближению двух религий. Каин, смотрю, он стал тем ещё оптимистом. Василий, скорее дипломатом. Я думаю, в нашей столице полно храмов, высказался я. Никуда от этого не деться. Однако давайте рассмотрим все подготовленные варианты, а потом уже примем окончательное решение. Конечно. Продолжайте, поддержал президент. В ДНХ, расположенная в пределах Мкада, весьма значительная территория, куча павильонов, есть куда расширяться, где принять паломников. Минус, вряд ли расположение храма посреди выставки будет хорошей идеей. Забрать же сразу все, скажем так, будет не просто, и мы столкнемся с негативной реакцией. Ничего страшного, подойдет и часть. Отложим и пока пойдем дальше. Северный речной вокзал. Появился новый слайд. Здание не так велико, но недавно отреставрировано, весьма красиво. По близости обширная парковая зона, река, коммуникации. Возможно возвести дополнительные строения или как минимум огородить нужную территорию в сжатые сроки. Критической социальной или структурной роли не играет. Не идёт речь о главном храме. Я бы рекомендовал именно этот вариант. Каин, неплохо. Мне нравится. Но последнее слово за тобой. Главное здание МГУ. Условия примерно схожи, однако комплекс зданий лучше. Отличный комплекс. Рядом ботанический сад и Воробьёвы горы. Минус, полагаю, очевиден. Ну да, мало кто обрадуется, когда на месте главного учебного заведения откроется церковь. Даже появление карт не отменит необходимости в качественном образовании. Слишком уж много ОС требуется, чтобы с нуля воспитать специалиста. Условно говоря, можно собрать двадцать абитуриентов и, прикончив девятнадцать из них, получить сразу выпускника. Пятьдесят павших родят сразу профессора. Готовый сценарий для фильма ужасов по типу «Королевской битвы». Университет не трогаем, как и другие социально значимые объекты. Тогда и вариант с Третьяковской галереей и прочими музеями сразу отпадает. Близко к центру хорошее здание, но возможности к расширению там практически нет. Да, отпадает. Сталенки, скажем, гостиница Украина. Минус здание приватизированное, придется договариваться с владельцем. То же самое относится и к высоткам Москва Сити. Проблема решаема. Конечно, господин президент, отозвался докладчик. Есть несколько сценариев, нам найдется, что предложить и помимо денег. К тому же высоток по Москве хватает, принципиальных различий там немного. Тогда не будем покушаться на частную собственность. Вариантов и без того немало. Тем более, что один небоскреб мы себе заполучили, пусть я так и не нашел времени до него добраться. Я планировал предложить Рюу статус вольного игрока, но и здесь меня опередили. Боги быстро поняли, откуда дует ветер, и сами предложили этот статус членом круга. И японец тоже его получил, несмотря на отсутствие официального покровителя. Поклонная гора. Слайд опять сменился. Отличный комплекс зданий, обширные прилегающие территории, однако могут прозвучать обвинения в кощунстве, пусть даже реальных захоронений там нет. Также поблизости присутствует православный храм. Неплохой вариант, кивнул я. Мемориалы Великой Отечественной войны можно не трогать. Кстати, битва, закончившаяся падением Сара, случилась где-то в то же время. Очень и очень примерно, конечно, но даже так совпадение любопытное. Можно даже назвать это знаком судьбы. А это всё. Есть варианты попроще: здание Рижского вокзала, один из торговых центров и так далее и тому подобное. Однако особых преимуществ перед озвученными ранее они не имеют. Похоже, настало время выбирать. И Каин молчит, видимо, оставляя выбор на моей совести. Ладно, тогда, думаю, в таком вопросе не стоит торопиться с решением. Будет лучше, если я сначала посещу подходящие объекты и составлю впечатление по месту.